Слова 23. Сборы. В гостиницу Духрев вернулся только в полдень следующего дня. Поцеловал Сладу, спросил. Все в порядке? Да, все хорошо. Никаких вопросов типа, где был, с кем, почему не ночевал дома уже на вторую ночь после свадьбы. Собирайся, Сладушка, мы уходим. Слада кивнула. Она не спрашивала, куда и зачем. Муж скажет, если надо. Сборы не заняли много времени. Немного одежды. Сумка со снадобьями и лекарскими инструментами, свернутые, упакованные в ощеную ткань пергаменты, оставшиеся сладе от отца. Она собралась быстрее, чем Духарев набил своим барахлом сидельную сумку. Во второй сумке, Упакованное с большим чанием хранилось оружие. Трофейная броня, колчан со стрелами. Лук он так и не купил. Не нашел на торжке ничего подходящего. Где мышь? гораздо. Сергей сладо запнулась. Да, моя хорошая. Не зови его с нами. Духарев поглядел на нее очень внимательно. Потом кивнул. Комната гораздо была раз в десять просторнее, чем та, в которой жили Сергей и Слада с мышом. Парнишка действительно был здесь. И еще Голомята, Трещок и третий, смоленский приказчик гораздо, с которым Сергей был незнаком. Ну, и сам купец, конечно. — Я не иду с вами в Киев, — с порога сказал Духарев. — Прости, Горазд. — Не виноват себя, прогудел купец, поднимаясь ему навстречу. Я все знаю. Передает меня добрые слова Роговолту. По зиме приходи за своей долей. Или я сам привезу. Коли жив буду. Он замолчал, и Духарев тоже молчал. Ну что, Гораст, я пошел собираться, проговорил в наступившей тишине мышь. Купец и Духарев одновременно посмотрели на мальчишку. «Оставь его мне!» «Ты можешь остаться с Гораздом», — сказали они тоже одновременно и оба засмеялись. Но Мышка колебался. «Ты не берешь меня с собой, брат?» Духарев подошел к нему, наклонился, шепнул в самое ухо. «Если ты сам хочешь, иди с ним, — мамчил. Так правильно». Ты Хочешь? – Хочу, – смущенно проговорил парнишка, – но кто будет учить меня биться? – Драй, я попрошу его. Серега выпрямился и перевел взгляд на купца. – Я доверяю тебе своего брата, Гораст, – произнес он со значением. – Не беспокойся, – пробасил тот, – я сделаю из него доброго купца. «Такого, как ты!» – улыбнулся Духарев. «Не такого толстого!» – ухмыльнулся Гараст. «Как я мог ненавидеть этого человека?» – подумал Серега. «Гораст!» – это сказала Слада, которая все это время тихонько стояла у двери. «Да, женщина!» «Позволь спросить?» «Спрашивай!» «Вы пойдете в Киев и дальше?» «Может быть!» – Слада кивнула. Можно мне попрощаться с братом Сергей? Ну конечно. Погоди, сказал Гораст, и Духарев взглянул на него удивленно. Я не пил меда на вашей свадьбе, усмехнулся купец. Так уж вышло, смущенно проговорил Сергей. Но мы еще выпьем с тобой и меда и пива, обещаю. Непременно, кивнул купец. Но это будет не скоро. А сейчас я хочу сделать свадебный подарок твоей жене. Ты позволишь? Не дожидаясь ответа, он открыл один из коробов и достал оттуда холщевый мешочек. Подставь ладошки, молодица! сказал он. Ради мужу столько красных сыновей, сколько здесь камушков. И положил в руки слады. Гранатовое ожерелье. То самое, мыши Слада стояли посреди пустой комнаты, брат и сестра, которые еще никогда не расставались. Если вы пойдете дальше Киева, глядя в сторону, проговорила Слада. Если вы пойдете дальше, и если да не допустит этого Господь, с вами случится беда. «Скажи людям, что ты мамчил из Радов Скопельских». «И что будет?» – тихо спросил брат. «Не знаю». Теперь Слада смотрела на него, и глаза ее стали блестящими от влаги. «Рады Скопельские – наши родичи?» «Да». «А Скопель – это где?» Мыш оживился, даже забыл, что прощается с сестрой. «Может быть, надолго, может быть, очень надолго». Скопле ⁇ это город. Там родился наш батюшка. Там его помнят, наверное, мамчил. Да, Сладислава. Возвращайся.